Мы с рыком путешествовали по горам уже третий день. Горы после Лавограда поменяли свой вид, стали более скалистыми и обрывистыми. Не ожидая такого, я забрался по горным тропам гораздо выше, чем планировал в начале. Хоть и не скажу, что меня это сильно напрягало. Всего пару раз пришлось обходить по дуге локации с 70 и 90 уровнями. Локации чуть выше сорокового я пробегал, не боясь особо, но и не нарываясь. А вот редкие теперь локации тридцатого уровня старался зачищать от мобов, но и их стало не так и много. Места пошли по большей части пустынные, безлесные лысые скалы и дайки, редкие ручьи и оазисы с какой-то растительностью. Игроков встречалось все меньше и меньше, даже аграм. Пару раз возле города меня поймали агры восьмидесятого уровня, но глянув на мой уровень и шмот, только рукой махнули, не стоит даже мараться. Если меня убьет игрок такого уровня, то он сам потеряет в опыте не слабо да и шмот меня не выпадет. Точнее он просто разлезется, так что продлевать штраф не было смысла. Теперь же я бродил по каменным лабиринтам, даже рыка убрал. Волк не обезьяна, по скалам лазить не умеет. Когда солнце ушло за гору и я уже собрался останавливаться на ночлег, заметил недалеко впереди разведенный костер. Я оказался на возвышенности и видел его отчетливо. Резкое изменение рельефа и вида гор сыграли со мной плохую шутку. Дрова для костра теперь находились редко, и часто их нужно было таскать с собой. А с моим не таким уж и большим на данный момент переносимым весом это было тяжело. Вот остался к этому моменту без дров. А сварить горяченького на ужин было бы совсем неплохо. Я решил посмотреть, кто там у нас в соседях. По сути, я ничем не рискую, а отлечу ближайшую рощу при смерти. Вещи у меня недорогие, кроме плаща и жезла, но их я спрячу в рюкзак, так что шанс выпадения их мизерный. Я, стараясь не шуметь, пошел на огонек. Если там нормальные люди, хоть игроки, хоть НПС, можно и подружиться. А если враги, то лучше знать рядом с кем ночевать собрался, а то поутру может быть сюрприз и не обязательно приятный. На глаз до костра было чуть более километра, но расстояние в горах обманчивое. Путь до Биваука неизвестных занял почти час. Ночь давно вступила в свои права, и дорогу освещала лишь серебристая луна. Света она давала достаточно, но контрастные тени сильно усложняли дорогу. Ноги не сломаешь, но и приятного отпадения мало. Забравшись на скальный уступ, я оказался над ложбинкой с бойкой с журчащим ручьем. Несколько человек по виду обычных игроков суетились вокруг костра. Рядом, черным провалом, виднелся зев пещеры. Пока я думал и решал, что делать, хлопнул портал. Из него вывалили сразу шесть человек с красными никами. В руках у них была упакованная в цепи девушка. Я выругался. Агры. Это отстойник всяких криминальных элементов. Слышал я про такие. Агры тут отсиживаются, пока не спадет краснота ника. Потом относят добычу в города, где их никто не знает. Плохо. Я не заметил никого ниже шестидесятого уровня, а уйти и оставить девушку в руках этих типчиков не позволяла совесть. Игра – это просто игра. Нет, не поможет. Если мужчина пройдет мимо такой ситуации, сказав себе, что это не его дело, то он уже не мужчина, просто носитель гендерных признаков, не более. Я скрипнул зубами. Что делать? Кинуться в самоубийственную атаку? «Можно, но бессмысленно. Этим ей не поможешь». В целом девушке ничего не угрожало. Я даже не мог понять, зачем ее нужно было похищать. Она точно игрок. Ник я не прочитал слишком далеко, но то, что он зеленый, я видел отчетливо. Изнасиловать ее просто не смогут. Разработчики подстраховались на этот случай. Так что если в радиусе двух метров появляется кто-то с оголенными половыми органами, у игрока появляется на интерфейсе значок расширения на данное нахождение. Если игрок не подтверждал или наоборот отказывался, то горе-нудиста охватывал паралич. Правда убить его в таком состоянии было нельзя. По-другому решить проблему с изнасилованиями не получалось. Даже не снимаемая другими игроками одежда не спасала ситуацию, а оральный секс еще никто не отменял, да и прочие унижения такого плана. Долгого плена девушка тоже избежит, стоит только выйти в реал и тело нельзя будет ни напоить, ни накормить насильно, а через 2-3 дня голод и жажда ее просто убьют и возродится она на свободе, в роще богов или на месте привязки. Поведение и действия агров мне показались глупыми, но я понимал, что только кажется. У всего есть причина, нужно понять, что происходит, и только тогда делать выводы. Игроки тем временем засуетились вокруг девушки, что-то делая, похоже колдовали, так как пошли какие-то вспышки и шумы. Но магия точно не боевая, скорее всего ослабляющий дебафы. Странно все это. И самое скверное, что я не понимаю происходящего. А не понимая, нельзя принять правильное решение. И главное, я не видел никакого выхода. Самый простой – узнать не к девушке и, если она в клане, сообщить об увиденном ее сокланом. Но до ближайшего известного мне поселения с почтовым ящиком было два дня пути, а чат действовал лишь на расстоянии не более километра. Все письма на далекие расстояния можно было отправить только по почте из селения. «И кто это тут у нас?» Позади раздался ехидный голос. Цепкая чужая рука сомкнулась на моей шее. «Не люблю крыс!» После простенькой констатации факта я отправился в полет. Беспорядочное кувыркание по каменистому склону сбило с меня почти все здоровье. Перед глазами появилось сообщение об оглушении на 10 секунд и о замедлении передвижения из-за вывиха ноги. Рядом со мной бухнулись чьи-то ноги. Похоже, мой мучитель спрыгнул следом за мной. «Сейчас мы будем тебя немного убивать, щенок!» пробасил тот же голос. «Стой, идиот!» Раздался властный баритон. Оглушение прошло, и, наконец, я смог оглядеться. Надо мной с двуручным мечом навис огромный орк 86-го уровня. Остановил же его темный маг 95-го. «Что не так?» Возмутился орк. «Альтаир, ты бы не базарил лишнего!» «Заткнись, кретин, ты чуть не запорол все дело!» осадил его маг. «Да ну нафиг!» взвился орк. «Я крысу нашел, вот он чуть не запорол нам все дело, а ты бухтишь. Сейчас я его прибью и пойдем отдыхать. А когда вернешься, найдешь себя в одних подштанниках!» ехидно заметил Альтаир. «Он видел девку, и кто знает, что еще!» И как только воскреснет, сразу же кинется к ее сокланам. Через час тут будут все бронзовые львы в полном составе. э Орк подозрительно покосился на меня. А может он и не видел ничего, а мы и место поменять можем. А у тебя есть еще один купол божественной тишины? э А что это? Орк явно не сильно разбирался в магии и вообще в жизни. Руби, махай, вот и все, что он мог. «Они к девушке я рассмотрел, и значок клана. Так что прав, Альтаир, самое лучшее решение для меня и девчонки – это моя смерть. Я сообщу ее со кланом, и все будет лучше некуда. Вот только маг был далеко не дурак». «В пещеру обоих!» – скомандовал вожак. «И свяжите его покрепче. И рты обоим завяжите. Они не должны общаться. Не приведи боги, она скажет ему номер коммуникатора, кого-то из клановых». «У него есть карта, он сможет даже на пальцах рассказать, где мы». «Двое в пещеру на охрану, глаз девчонки не спускать. Остальные могут идти в реал, но чтобы на пересменку были как штык». Меня потянули к пещере, по пути связав руки. Хотя опасно меня не сочли. Нуб, он и в Африке нуб. Просто оказался не в том месте, не в то время. Но опасности я для них не представлял, как и интереса. Даже обокрасть меня не пытались». Агры и не могли, дебав красного ника уменьшал навыки воровства и взлома, а те, кто был чистым, то ли побрезговали, то ли просто не прокачивали воровство. Да и что у двадцать четвертого уровня может быть интересного для восьмидесятых? Пока нас волокли в пещеру, я встретился глазами с взглядом эльфийки. По ее щекам катились слезы. Девушка была очень красива, и даже некоторая чумазость и растрепанность не портили ее. Я ободряюще улыбнулся и кивнул наверх, покачал головой. Надеюсь, она поняла. Меня явно недооценили. Привычка игроков все мерить уровнями, сейчас сыграла с ними дурную шутку. Я очень быстро прокачал ситуацию и нашел выход. Связали меня слабенько. Завернули руки и стянули их веревками. Ноги тоже скрутили. В целом, мне больше и не нужно. Порвать я их не смогу, да и толку не будет. При том, что рядом будет двое часовых на 60 уровней выше меня, не сбежать. Но и я не собирался. Сбежать должна девушка. Через смерть. Она по самой пятке обвешана дебафами и опутана цепями. Если я выберу момент, то одним рывком смогу успеть ее убить. Главное, чтобы она не ушла в реал. Сбежать мало. Нужно еще и наказать этих агров. Как я и ожидал, нас бросили по разным углам совсем маленькой пещерки. Охрана устроилась возле входа, больше занимаясь своими делами, чем самой охраной. Оба травили пустые байки и хвалились своими победами на любовном фронте. По прикидкам, им было едва за двадцать. Шалопай одним словом. А вот Альтаир опасен. Но слава богам, в игре только я могу находиться бесконечно. Остальным приходится постоянно выходить. В дреме ночь, а в реале как раз утро, и многим приходится заниматься своими делами. Вот и разбежались господа похитители. Разорвать или вывернуть руки из веревки не получилось. Тем более делал я это очень аккуратно, стараясь не привлекать внимания. У меня будет лишь одна попытка. Я скастовал огненный лепесток прямо себе на руки. Тяжелее всего было терпеть боль. Если я снижу чувствительность, то здоровье резко поползет вниз и может привлечь внимание охраны. Да оно и мне может пригодиться. Девчонка 110 уровня. Так просто ее не убить, даже под столькими дебафами. Через 10 минут мучений и я наконец-то освободил руки. Эльфийка все это время наблюдала за мной широко раскрытыми глазами. Я ей подмигнул. Улыбнулся бы, но нам завязали рты какими-то тряпками. Тихо достав нож с ядом, Я аккуратно показал на нее и на ее шею. Она, сглотнув, кивнула. Пальцами за спиной я начал показывать отсчет времени. 5, 4, 3, 2, 1. Я взвился на ноги единым движением. Появившийся из воздуха рык метнулся на охранников. Раздался мат часовых. Но его я уже не слышал. Одним прыжком я подскочил к девчонке. Боль-минус, зови помощь и кинул ей заявку в друзья. Молния ударила в лежачую девушку. По потускневшим глазам и лишь слегка скривившимся губам я понял, что льфийка успела снизить боль. Позади взвизнул рык. Я, не обращая ни на что внимания, стал вонзать нож в беззащитную шею девушки. Кровь брызгала во все стороны, и без того большой список дебафов на ней пополнялся еще отравлением и кровотечением. В игре шея была самой уязвимой частью для атаки. Сонная артерия, дыхательные пути, позвоночник. Все эти места при крите добавляли свои дебафы. Кровотечение, удушение, паралич. И защитить ее было трудно. Сильно снижалась подвижность и обзор, если надевать на шею защитный ворот. Так что даже у консервных банок танков она была слабо закрыта. Удар ноги отбросил меня от девушки. Поздно, она еще жива, но доты съедят остатки жизни за считанные секунды, а хиллера в среде охраны нет. Воин и хант. Даже если у них есть лечилки, они не спасут. Не тот уровень заклятия. Тут нужен настоящий хиллер. «Тварь, да ты знаешь, что мы с тобой теперь сделаем!» – взывал один из часовых, схватив меня за шею. «Знаю», – усмехнулся я окровавленными губами вы забьетесь по щелям и еще долго будете сидеть там как крысы Что бы вы не планировали вы провалили дело и теперь вам пора бежать сосуки сейчас сюда придут по настоящему большие дяди и покажут у кого длиннее и толще аргументы. тварь взвизнул часовой и снова приложился к моему лицу ногой а я так и не привык снижать шкалу боли так что ощутил всю прелесть того как зубы вворачиваются внутрь перед тем как отлететь на перерождение Я, кажется, даже услышал хруст своих позвонков. Я лежал в роще богов и смотрел в темное ночное небо, проглядывающее сквозь листву, и не знал, то ли смеяться, то ли плакать. Как говорится, хочешь сделать доброе дело, готовься остаться в одних подштанниках. Именно в таком виде я сейчас и сидел. Хорошо, что успел свой ядовитый кинжал спрятать в сумку, а вот по неопытности подзабыл оставить себе комплект запасной одежды. Весь нупский шмот и я скинул лавочнику за гроши оптом. Надеюсь, рядом с рощей есть поселение, а то бегать по горам в Неглиже как-то дискомфортно. То, что за мной придут благодарные сокланы Эльмиэль, уверенности нет. Ситуация может сложиться по-разному, а добра добра не ищут. Лежать на земле стало холодно. Я поднялся и осмотрелся. Все так же сурово хмулился сварок и лукаво усмехался похвест. Белбок и Чернобок у входа все так же смотрели на выходящего вопросительно. «А ты сколько сегодня для нас сделал?» Я пожертвовал своему покровителю накопившиеся искры и пяток золотых. Услышал в листве задорный смешок, и ничего не произошло. А я надеялся, он мне хоть самые завалящие штаны подкинет. Ночь встретила меня тишиной. Даже цикады и те замолчали. Только ветер шумел, селения я не увидел плохо Рядом хлопнул портал. Интересно, друзья или враги? Похоже, я снова со своим цыганским счастьем влез в неприятную историю. Для меня и непонятно, чем закончится встреча даже с такими друзьями, как показывает практика. Благодарность сильных мира сего часто может стать карой. А я все меньше замечал разницы между виртуалом и реалом. Люди и в мир развлечений сумели протянуть свои проблемы, грехи и пороки. Шесть человек и все выше сотого уровня. Полный походный пак. Есть все. От танка до хиллера. Арториус? Даже непонятно, спросил или констатировал один из прибывших. Пройдем с нами, тебя хотят видеть. Я вздохнул. Вот и догнула инициатива инициатора. Ладно, где наша не пропадала. Портал вывел нас к довольно массивной, но все же деревянной крепости. Карта показывала, что я где-то далеко в диких землях. Оно и понятно. Перед непонятным чужаком никто не будет светить важные стратегические объекты. А где находятся главные цитадели клана, знают лишь элитные и проверенные бойцы. Меня провели внутрь и оставили в какой-то комнате. Крепость оказалась не такой уж и большой. Все помещения находились по периметру и являлись частью стены. По центру то ли площадь, то ли плац. Вот и вся обстановка. Через пять минут в комнату вошла молодая и симпатичная девушка НПС с огромным подносом съестного. В кельваторе у нее был молчаливый хант-охранник. В коридоре я заметил еще парочку громил, но все мысли из головы мгновенно выветрились божественным ароматом. «Кофе!» – выдохнул я и схватил глиняную кружку с горячим парящим напитком. Первый глоток я сделал, блаженно зажмурившись, как кот на солнце. А охранник, понимающе улыбнулся. Кофе был в игре деликатесом, как и многие привычные нам вещи. Разработчики очень хитро построили экономику. Кофе, например, любил тот же климат, что и в реале. Потому его выращивали на югах, как и чай. Так что кофе торговали турки и бразильцы, но еще пара стран, которым повезло в этом плане. Заторуол был богат мифрилом и адамантом, редкими магическими металлами, которые стали аналогом нефти и газа, ну и всякими камушками драгоценными. Нет, все это было и у других, да и наши огородники выращивали чай и кофе, искусственно создавая климат, приемлемый для этих растений. Но в промышленных масштабах выращивать кофе получалось только у тех стран, где он и так рос. Так админы простимулировали международную торговлю, Были и торговцы, мотающиеся по континентам, кто на повозках, кто на кораблях, а кто и порталами умудрялся прыгать. А так как путь всегда нелегкий, мобы, агры, да и просто конкуренты или грабители, то и цены на международные товары были просто ошеломительными, да еще и был дикий дефицит. Многое, даже по заоблачным ценам, разлеталось с аукциона в один миг. Если обычные игроки могли себе позволить выпить кофе в реале, то я не мог. Кофе ценился игроками как ингредиент к зельям, потому, просто заварив его для меня, хозяева выказали уважение. Это и радовало мою нервную систему и позволяло насладиться давно уже забытым ощущением. К тому же, я его и в реале не очень мог пить. Давление, сердце, возраст. А тут могу и не могу. Может в Бразилию рвануть? Ну да, я кофеман, а кто из нас независим? а Выпив кофе и поев, я постучался в двери. Моментально появился охранник. «Мужики, а можно мне чего-нибудь из одежды? А то с вашим начальством в таком виде встречаться не камельфо». Охранник молча кивнул и исчез. Через полчаса передо мной лежала кучка вещей, а я чесал затылок. Боец виновато развел руками. «Прости, друг, но у нас нет ни единой вещи на твой уровень». «У нас в хранилищах все от пятидесятого, а это все, что нашлось у торговца, да и то случайно. Я так понимаю, кто-то из наших продал памятный сувенир в лавку?» «Да уж, а что делать?» Я снова нарядился в нубский шмот. Особенно повеселили плетеные из бересты лапти. Давно я в них не плясал. Охранник тоже хмыкнул и вышел из комнаты. Начальство прибыло лишь под утро. Двое. Воин сто восемьдесят седьмого уровня и рога сто пятьдесят восьмого. Взгляды колючие, цепкие. Вот сразу видно, что не молодняк. Эрик Скала и Стас Нелав. Ну и кто то И как там оказался? Стас задал вопрос, смотря мне в глаза, а Эрик подошел к окну, выглянул наружу, как будто и не слушает. «Прохожий?» – пожал плечами я. «Мимо проходил и оказался не в то время, не в том месте». «Очень подозрительное совпадение и время, и место», – констатировал Стас. «Я решил выходить из роли жертвы». «Слушай, это игра, люди в нее играют, ходят где хотят и ищут приключения на пятую точку. Я вот нашел себе на голову, а вам на радость. Не знаю, чего те добивались, но планы я их сломал. Какие ко мне вообще претензии?» «А зачем ты вписался за незнакомку?» «Может, тебя и воспитывали как попало, а мне совесть не позволяет пройти мимо женщины в беде». Глаза Стаса нехорошо сузились. «Слушайте, юноша! Слушай, мужик!» Тут же поправился он, увидев мой ироничный взгляд и услышав скептическое хмыканье. «Ты говори, да не заговаривайся! У нас тоже есть и честь, и совесть!» Дальнейший разговор перебила ворвавшаяся в комнату с солнечным зайчиком бывшая пленница. «Привет, мальчики!» «А вот и мой юный рыцарь!» Она заделала книксон и, склонив головку, прощебетала. «Примите мою искреннюю благодарность, благородный сэр. Всегда к вашим услугам, миледи!» Я поднялся и с улыбкой склонился в поклоне, шаркнув ногой. «Понравилась мне эта девчушка. Искренняя и по-своему наивная, и чистая. Вот такое впечатление она производила!» «Ой, правда он милашка. Стас, не будь букой. Что вы на него волками смотрите? Он очень хороший, я знаю». «Эль, мы должны во всем разобраться». «В чем разобраться?» «В клан я к вам не прошусь. Более того, откажусь, даже если предложите. Так что быть агентом не могу. Верните меня откуда взяли и разойдемся, как в море корабли». «Что, и награды не потребуешь?» Вклинился молчаливый до этого Эрик. «Я спас девушку, а не выполнял подряд» так что не собираюсь ничего требовать. На самом деле я не был бессеребрянником и на награду рассчитывал, но требовать ее не собирался. Я оказал ему слугу и понимал это, но не понимал, насколько большую и чего это стоит. Соответственно, размер награды определить не мог даже навскидку, потому решил оставить решение за хозяевами. Если у них есть честь, то наградят по заслугам, а может еще и бонусом добавят, чтобы не казаться жадными. А если совести нет, то что бы я ни просил, все равно будет в лапте, уже фигурально, так как буквально я уже хожу в их лаптях. Вот это и странно, что нуб, попав в такую ситуацию, не хочет в топ-клан, задумчиво проговорил Стас. Видимо, он ожидал обратного и уже разработал комбинацию по раскрутке меня и выходу на похитители. Просто он настоящий мужчина и рыцарь, не то что некоторые. Задорно улыбнулась мне Эльмиэль. В этот момент в комнату влетел еще один боец клана. Мельком глянув на меня, он махнул рукой в мою сторону, и все звуки мгновенно исчезли. «Ух ты! Классная магия, и я такую хочу! Дайте две! Нет, три!» Боец в это время что-то докладывал начальству, поглядывая на меня. Я даже догадывался, что он докладывает. Все говорили лица слушателей. Эльмиэль слушала широко раскрытыми глазами. Мужчины с посуровевшими лицами. Быстро работает у них разведка. Нет, скорее все-таки медленно. Ответ лежал на поверхности. Меня всего пару недель назад показали по ТВ. Суммировать два и два не так и сложно. Когда войн закончил, снова махнул рукой и купол тишины пропал. Но тишина не исчезла. Все молчали. Я тоже. Простите, пролепетала наконец Эльмиэль. За что? Я приподнял бровь. «Ну, за то, что я вас милым мальчиком назвала!» Эльфийка забавно покраснела, ей смущение было к лицу. «Чего вы хотите?» Стас тоже перешел на «вы», и из его голоса ушла подозрительность. «Я уже озвучил, чего хочу!» Я пожал плечами. «Верните меня туда, где взяли!» «Хорошо!» — кивнул Стас. «Но так нельзя!» — возмутилась девушка. Стас остановил ее тираду резким взмахом руки. «Пройдемте». Через четверть часа я стоял на прежнем месте у рощи богов и размышлял, куда теперь идти и что делать. Последние дни вышли тревожными и пересыщенными событиями. Я вдруг почувствовал усталость, не телесную, моральную. Такой образ жизни слишком резко контрастировал с тем, как я жил последние годы. В молодости я и не такое переживал. Марш-броски, учебные тревоги, полевые выходы и стрельбы. Но потом все как-то устаканилось, выровнялось и расслабило настолько, что даже игры выматывают. Селение нашлось неподалеку от рощи. Маленькая деревушка на десяток домов. Но заходить туда я не стал. Хотелось побыть одному. Рядом с поселениями локации имеют низкий уровень. Потому я решил отдохнуть у ручья, чуть выше по течению от деревни. А еще я хотел поспать, по-настоящему. Проснулся я уже под вечер. С гор потянуло холодом, и я просто озяб. Развел костер и просто смотрел, как языки пламени танцуют на обуглившихся дровах, как дрова рассыпаются тлеющими углями. Детализация этого мира приводила в трепет. Даже запах дыма был как в реале. Интересно, а может и нет никакого дрима, а я лежу в коме, и мне все это видится? Раньше и не задумывался, как человеку, сошедшему с ума, понять, что он свихнулся. Хотя, как говорил мой полковой мозгоправ, нет здоровых людей, есть недообследованные. Ох, что-то меня понесло на рефлексии. Я-то считал себя старым циником и прагматиком. Откуда взялся этот инфантилизм? Может, так на меня новая молодость влияет? Уж очень на сказку все похоже. Мои размышления прервал хлопок портала. Что-то подобное я и подозревал. То, как точно навели выход, говорил об одном – у меня хвост или какая-то магическая метка. Нет, все-таки хвост, из тени вышел рога, все это время стоявший в тени деревьев, показушники. Вышедший из портала Стас сел на камень напротив меня и также уставился в огонь. Мы молчали, долго. Первым тишину прервал Стас. «Знаете, у меня в том здании погибла девушка – Ольга». Моя первая еще школьная любовь. Очень талантливая художница. Наши дороги давно разошлись. А вот недавно узнал. Я даже на похоронах не был. Все время в игре. Забочусь о благоденствии клана. В его голосе не было боли. Только печали и сожаления. Наверное, об упущенном в молодости. В такие моменты всегда осознаешь, как хрупка человеческая жизнь. Я не мог спасти всех. Чудо, что вообще хоть кого-то спас. Я до сих пор не помнил последних событий, да и не хотел вспоминать, что такое поджог с несколькими очагами возгорания. Я себе прекрасно представлял и вспоминать не стремился. Иногда всплывали обрывки, но я целенаправленно уходил в другие воспоминания. «Это не обвинение и не претензия», — хмуро объяснил Стас. «Само как-то вырвалось. Даже не знаю, зачем вам это рассказал». «Чтобы попробовать избавиться от чувства вины», — подумав, сказал я. Но ты не виноват в ее смерти. Мне тоже просто повезло. Мы еще помолчали. Я по делу пришел. Наконец разродился Стас. Откройте обмен. В моей сумке звякнуло, и она ощутимо потяжелела. Ответите на пару вопросов. Стас не торопился уходить. Спрашивай. Вы работаете на корпорацию? Нет. С чего ты взял? Что-то не клеится в вашей истории. Зачем корпорация вас раскручивает? А ты еще не понял? Я удивился. По словам Богдана, меня должны были уже пиарить, как новую поп-звезду. Не понял чего. Я рассказал про планы корпорации насчет стариков. И как оказалось, об этом никто не знал. Корпорация сейчас раскручивала не капсулы для стариков, а новые экспериментальные капсулы для тяжелых больных и целая аудитория, которую обрабатывали СМИ, не имела никакого отношения к Дрим-миру. Потому обо мне на форуме висел дохлый топик с десятком вялых комментариев. Похоже, мое время еще не пришло, и держат меня в рукаве до поры до времени. Странно, конечно, но в корпорации свои аналитики есть, а они недаром свой хлеб едят. Стас задумчиво замолк, обрабатывая полученную информацию. Затем залез в свой кошель и вынул оттуда еще один. Забавно вышло. Словно кролика из цилиндра достал. Здесь 2000 золотых за информацию. А еще наш клан готов вам платить по 1000 каждый месяц, пока эта информация не всплывет в общий доступ. Я понимаю, он интонацией остановил мое возражение, что информация всплывет вскоре сама или даже у нас произойдет утечка. Это не ультиматум вам, это просто взаимовыгодное предложение. Мы не будем контролировать вас, да и не сможем. Если решить информацию продать кому-то, мы не будем возмущаться, просто перестанем платить за молчание. Зачем это вам? Последнее время у клана дела идут из рук вон плохо. Я ищу любые возможности их поправить, и эта возможность одна из самых перспективных. Вы точно не хотите к нам в клан? Я могу гарантировать быстрый взлет по карьерной лестнице. Как по мне, для вас это идеальный вариант. Все равно не пойму, зачем это вам? Озадачился я. «Вы же военные, а мы клан, в своем роде армия, и у нас все те же проблемы с пополнением». «Вот теперь я понял, им нужны старики. Молодняк нужно воспитывать и долго ждать, пока те набирают опыт и сбивают коленки. Пока они наработают ответственность и понимание правил этой жизни. А сейчас 90% новых игроков – это 18-летние парни и девчонки». Нет, они и в армии служат, и раньше служили. Но под принуждением. Идти в игру и добровольно лезть, как им кажется, в кабалу, никто не хочет. В такой ситуации приказ они воспринимают как оскорбление, субординацию как унижение собственного достоинства, и сразу бегут искать, где получше и полегче. Они считают себя центром вселенной, самыми достойными и умными, юношеский максимализм, куда без него. А вот старики другие. Они прошли через свадьбы и разводы, через увольнения и поиски работы, через любовь и предательство. Они смогут стать костяком, который поднимет любой клан, потому что они знают, что в жизни всего нужно добиваться своим горбом, потому что у них есть мудрость, в которую нельзя докинуть единичку от уровня. Не у всех мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один. Но отсеять проще, чем воспитать, и тот клан, который первым освоит этот ресурс, станет сильнее, намного сильнее. «А я вам нужен как знамя», – хмыхнул я, – «тот, к которому потянутся вновь прибывшие?» «Да», – кивнул Стас, – «но разве это плохо?» «Понимаешь, у меня все сейчас в голове перемешано. Я попал в этот мир волей случая, и хочу в нем разобраться сам, а еще я хочу отдохнуть». Я большую часть жизни провел в казармах, и пока не горю желанием туда вернуться. Позже, наверняка, но не сейчас. Я старался построить убедительную версию отказа, но не говорит же про божественный квест. Не знаю почему, но Богдан советовал держаться подальше от кланов. Вот узнаю почему, тогда и решу. Придет время, и я, возможно, сам приду к вам. Хорошо, Стас поднялся. Погоди, остановил его я. Я вернул ему кошель. Это не отказ. Зла от вас я не видел, потому не вижу причин отказывать. Просто деньги мне пока не нужны. И я собираюсь дальше бродить по горам, так что с такой суммой больше рискую растерять от смерти в пути. Я бы попросил тебя поменять их на свитки изучения заклинаний. Портал или что-либо из школы воздуха. Щит или парение. Они ведь приблизительно столько и стоят. Стас кивнул мне, а затем роги, маячившему невдалеке. Тот мигом скрылся в портале. «Еще одно. Можешь мне объяснить, зачем Тиагры устроили похищение эль -Миэль? Я до сих пор ломаю голову над этим, а объяснения не нахожу». «Завтра у нас клановый турнир», – ответил Стас. И, видя, что мне это ничего не сказала, продолжил. «Турнир тридцати двух. Каждый клан собирает рейд-группу. Состав и количество не ограничено. Сколько лидер потянет, столько и идет». Все входят в портал участника одновременно. Нужно пройти по длинному коридору полных мобов к центру зала. В зал выводят четыре выхода. По ним идут четыре рейд-группы. В конце должна остаться только одна. Они получают клановый артефакт и спускаются на уровень ниже. Там все повторяется. На третьем уровне остаются уже всего две группы. Победитель получает главный приз. Мощный клановый артефакт. Мы три года назад взяли первый приз. Артефакт дает плюс 5 к силе. И, глядя на мой скептический взгляд, добавил. Плюс 5 к силе всем членам клана. Вот тут я проникся. Если в самом слабом клане из топ сотни более 10 тысяч клинков, то с таким артефактом суммарная мощь клана возрастает на 50 тысяч единиц силы. А если таких артефактов 5? А если 20? Вступив в такой клан, я мог бы задрать свои характеристики вдвое и тут же сделал себе пометку «Избегать клановых бойцов». Несмотря на равенство в уровнях, они могут быть сильнее меня даже с моими бонусами. «Это я понял. А при чем тут Ульмель?» Она – жрица порядка восьмого ранга. Если ее нейтрализовать на время турнира, Стас сделал неопределенный жест рукой. «Кстати, она лично подарок вам выбирала и зачаровывала». «Теперь понял», – кивнул я. «Скажешь ей огромное спасибо. Я оценил». Да, жрица порядка восьмого ранга – это серьезно. Жрецы порядка были баферами, использующие божественную магию и благодать. Божественная магия работала с процентами. Обычный баф добавлял количественные бонусы, например, плюс пять к силе или плюс сто к урону. А вот божественная умножала уже имеющиеся статы игрока. Для меня это было не критично, а вот для игрока далеко за сотый уровень очень даже. Потому в сильном рейде жрица порядка была самой сильной фигурой, способной увеличить мощь рейда чуть ли не вдвое. Жрецы хаоса на их фоне слегка отставали, они работали с дебафами, тоже страшный противник в групповом сражении. Но если порядочники могли прятаться в тылу и середине строя, то хаосникам приходилось частенько выдвигаться на передовую, чтобы дотянуться до противника, а любой рейд-лидер не упустит такую лакомую цель. Пока мы общались, снова хлопнул портал и откуда-то вывалился все тот же разбойник. Он протянул Стасу три свитка, а тот, в свою очередь, передал их мне. Я поблагодарил, а затем мы распрощались и я остался один. При Стасе было неудобно рассматривать подарки, а сейчас меня обожгло любопытство. Свитки были те, что я и просил. Портал порядка, воздушный щит и крылья воздуха. Я тут же их изучил, и они развеялись дымком. Вот теперь я маг без всяких если, только статы раскиданы нелепо, а вещи порадовали. Все редкие, с тремя модификаторами и запредельны для своего уровня защиты. И все на мага, увеличивающие мудрость и интеллект, а главное не броски. По внешнему виду и не скажешь, что редкие. Серый длиннополый шерстяной камзол, такие же штаны, кожаный пояс с десятком кармашков под элики. И элики были на манну, здоровье и бодрость. Кожаные сапоги черного цвета и кожаный же ремешок на голову с тремя голубыми камушками в медной оправе. Во всем чувствовалась рука Стаса, неприметность и неброскость. А вот серебряная вышивка на рукавах или литые пуговицы в виде цепившихся в бою волков – явно уступка Эльмиэль. Хорошо, что медные, а не золотые. но ну и напоследок, эти вещи сразу же привязались на меня, как только я их надел. Теперь они не останутся на месте смерти, но и продать их нельзя, пока зачарование не снимешь. Вот теперь я был настоящим магом. Интеллект и мудрость прыгнула вверх на 22 пункта. Вот обзаведусь еще полным паком ювелирки и браслетами или перчатками на мага, и тогда меня не остановить. Я улыбнулся. Такого я не ожидал. Все-таки хорошая девчонка эта эльфийка.